Глава девятая. Два Баргота. «Ой!» — растерянно протянула Айлин, последне выбравшись из палатки. «Надо же было так заспаться!» И растерянно устаившись на уже оседлых лошадей. «Ал! Зачем ты так? С искрой!» Повернулись к ней и Аластор, и Лу. Этлеец бледно улыбнулся, поднялся с бревнышка, на котором сидел, и принялся снимать палатку, а Аал с конфужено пожал плечами. Она захотела, пояснил он так просто и виновато, словно это полностью объясняло, почему грива кобылы заплетена немыслимо сложными узлами и украшена вплетёнными в эти самые узлы плетнями белого лесного вьюнка, только начавшими увядать и всё ещё нежно и сладковато пахнущими. Но в точности как венок невесты. Жаль, к вечеру от этой красоты только воспоминание и останется. Гнедые кобыла Лучана смотрели на Искру со спокойным интересом. А вот Луна косилась с ревнивой завистью. То и дело тянулась к цветам мордой. Но Искра отгоняла соперницу насмешливыми взмахами хвоста. Орлезийка отшатывалась с обиженным фырканьем, но ненадолго. «Захотела?» — растерянно повторила Айлин. И Алл смущенно кивнул. «Прямо настаивала». Сначала меня к этим вюнкам повела, потом принялась тыкать сама мордой. Я и заплёл. Сам не пойму, с чего она так раскопризничилась, добавил друг озадаченно. Она только один раз так носом крутила, 3 года назад, когда была жиребая. Ну, если и хочется, почему бы и нет, улыбнулась Айлин. Очень красиво. Мы будем завтракать. Вечером ей казалось, что перед ритуалом она не сможет съесть ни кусочка. А вот сейчас так захотелось свежих булочек, которых подают на завтрак в академии. Конечно, их всё равно нет, но Я сварил шамьет, торопливо откликнулся Лу и бросился к костру. Ал, тебе ведь с мёдом, как обычно? Итлит с нервничал. Это было видно по вопросам в ответах на которые он давно не нуждался. сибирге естественно точно угадывая какой шамьет кто из них двоих любит и потому как он едва заметно прятал глаза отводя их и старательно делая вид что просто занят и даже потому как торопливо он кормил перлюрена у которого единственное весь из всех настроение было игривым и енот упорно ласкался к хозяину что ж айлин всё понимала наверное лучана тоже сожалеет о том что скоро случится хорошо всё-таки что ему не придётся убивать её самому. После всего, что они пережили вместе, это было бы жестоко по отношению к Лу. Она взяла из его рук чашку, удивившись, какие холодные у Лу пальцы. Да уж, Дарвинант с ней итле. А ей так хотелось когда-то побывать в этой прекрасной стране, или в Орлезе. В общем, где-нибудь там, где есть море. Нет, хватит. О пирожки мастера Витальса уже кончились? спросила она, и Лучана воззрелся на неё с изумлением, почти со спогом. Ну тут же опомнился. Нет, конечно. Разогреть не надо, попросила Айлин. М-м, вкуснотища всё-таки. А вы что, не будете? М-м, Лучана на миг замялся, потом со извиняющимися интонациями объяснил. Простите, я переделам никогда не ем. Привычка. Мало ли, вдруг в живот прыгнут. Голодному выжить легче, если к целителям вовремя попадёшь. Ты тут хоть одного целителя видишь? буркнул Аластор и потянулся за пирожком. А на голодный желудок воевать ещё хуже. Силы-то нужны. Твоя правда, вздохнул Дтлец и взял последний пирожок. Ели они в полном молчании, запивая холодные, но всё равно вкусные пирожки шамьетом. которого ло сварил полный кателок. Потом, печально посмотрев, сколько осталось, вылил его на землю, даже не наполнив, как обычно, фляжку. И это почему-то вдруг резануло Айлин по сердцу простым и ясным осознанием: всё, пути обратно нет. Это её последний шамят в жизни. Как уж там будет в притёмных садах неизвестно. Но вот этот искусно и любовно сваренный идлийский убийцей Незаметно ставшим ей другом, он закончился навсегда. Потом Алл знаровисто прицепил палатку к заводной лошади лу. Сегодня это была Донна. Сам Лучана убрал мелкую утварь, всё как обычно. Айлин же поняла, что не знает, куда себя деть. Листок с описанием и схемой ритуала, исписанный корявым почерком лорда Бастильера, она изучала так часто, что он намертво впечатался в память каждым штрихом. Все-таки мэтр Бастельера — прекрасный учитель. Даже для себя он написал ритуал так ясно, что ошибки быть не может. Хватило бы только сил. Но у нее есть накопитель Мерли, так что должно получиться. Обязательно должно. Иначе, иначе она даже в притемные сады войти постесняется. Так, что еще может пригодиться? Она достала тетрадь Кирана Лоу, лихорадочно пролистала, пытаясь понять, не упустила ли чего-то. На глаза попалась страница с подарком Раэна. Очень странный аркан, связывающий воедино мага, который проводит ритуал, и любого другого человека. В итоге должно было получиться что-то вроде фамильяра. Нет, зачем я это сейчас? Поздно. То есть не будь артефакта Мерли, могло бы пригодиться. Одной из функций аркана как раз и была перекачка энергии, но взять силу из неодушевлённого накопителя куда проще и надёжнее. А это жаль, уже не получится попробовать. Магия сложная, опасная, но такая красивая. Она решительно захлопнула тетрадь и убрала её в поясную сумку. Хватит тянуть время. Пора ехать. Глубоко вдохнув и выдохнув, Айлин оглядела друзей. Лучана замер в седле, точёное лицо и тлица, похожая на старинную камею, была непроницаемым Но взглядом он встретился с Сайлин и медленно опустил ресницы, показывая, что помнит всё, о чём договаривались. И этот договор в силе. Аластор подошёл к ней и подсадил в седло, тоже как обычно. Вот у него ладони были горячие, а Айлин с радостью подержала бы его за руку ещё, наплевав на приличие. Но тянуть время действительно не стоило. Только хуже ведь будет. Они выехали с гостеприимной полянки обычным порядком, держась почти вровень. А Ластор посередине, Айлен Случана по бокам. С её стороны трусил рысцой пушок. Лу вёл заводную кобылу с общей поклажей. Утро уже переходило в день, тёплый, но пасмурный. Небо затянуло серыми тучами, через которые солнечный свет падал мягко, и предметы не отбрасывали резких теней. Лошади шли ровно. и можно было бы поговорить, но не хотелось. Айлин начала охватывать лихорадка нетерпения. Пусть уже все поскорее кончится, так или иначе. Портал тянул ее, словно магнит железной иголки. Им показывали такой опыт на занятиях по всеобщей артефакторике. «Вот еще немного, еще...» «Наверное, я должна, наоборот, чувствовать себя счастливой», подумала Айлин, как будто глядя на себя со стороны. Многие люди за всю жизнь так и не совершают ничего выдающегося. Даже на войне кто-то гибнет бесполезно и бессмысленно, а подвиги выпадают на долю одного из 100, а то и реже. Если у меня получится, значит, именно для этого я родилась магессой. Для этого училась, опережая обычную программу, развивала дар. И всё, что произошло в моей жизни, вело меня именно сюда, ради этих нескольких минут. Я даже накопитель Мерли получила, выходит, не случайно, и пушка создала. Но тогда и наша встреча с Аластором, а потом и с Лу, тоже была предначертанной. Если бы мы с Алом были вдвоём, то наверняка не доехали бы до разлома, не отравились бы грибами, так демоны бы нас порвали, или Денвер убил. Но Аластор тоже именно такой, каким и должен быть, с его честью, ответственностью, великодушием и воинским мастерством. Получается, все эти годы учёбы у месьёра де Альбре, Ал готовился именно к этому походу, сам того не зная, как и Лучана, которого судьба привела из Изыетли, научив нас, что благородство не зависит от рождения. Всё это части огромной мозаики, сложенной то ли богами, то ли судьбой, но совершенно точно зависящей и от наших собственных дел и помыслов. Она встряхнула головой и смущённо улыбнулась собственным мыслям, которые вдруг показались ужасно самокопарными. Ещё немного, и вообразила бы, что лично боги присматривали за их безумным рывком через дёрвинант. А всё гораздо проще. Ей всего лишь не хотелось, чтобы Аластор погиб. Иногда спасти дорогого тебе человека огромная роскошь, но она согласна заплатить любую цену. С отцом вот не получилось. Она тогда была маленькая и неуверенная в себе, не смогла найти слов, настоять на своём. Но в этот раз постарается и всё сделает как надо. Тогда в притёмных садах ей не будет стыдно ни перед отцом, ни перед метерами Лоу и Мерли. И даже леди Гвиневерс с Артуром должны будут признать, что она не позорила свою кровь. Разлом вырос внезапно, словно кто-то прятал его за пеленой стелющегося по лугу тумана, серого и влажного, доходящего лошадям до брюха. Кобылы шли по нему, как по странной реке, глухо чавкая копытами по мокрой траве, а у пушка только морда плыла над туманом, до кончик задранного вверх хвоста. Разлом же этот туман скрыть никак не мог. Ну вот скрыл до поры. И Холмс с ним вдруг оказался прямо перед их маленьким отрядом. Высокий, лысый, и Мария, дрожащая над ним, сначала показалась продолжением тумана. Однако Айлин тут же поняла, что ошиблась. У неё болезненно заныло в висках, а потом накатила холодная мерзкая тоска, такая же серая, как всё здесь. Что за день, хоть бы солнце выглянуло. Она не заметила, как выехала немного вперёд. жадно разглядывая прореху в ткани мироздания, грозящую погубить дервинант, а может быть, и весь мир. Вблизи разлома казался отвратительно скучным, бессмысленная и жестокая дрянь, погубившая столько людей. Неужели Борготу в самом деле этого хотелось? Он ведь не только патший, но и божество разума, хоть это нельзя произносить вслух и даже думать не рекомендуется. Так зачем ему бесконечные кровавые бойни и несчастья? Спросить бы его самого, с отчаянным и злым весельем подумала Айлин. Тело-то погибнет, но вдруг у души получится хоть ненадолго увидеть господина за предела и высказать ему всё, что я об этом думаю. Она спешилась, сразу утонув в тумане выше пояса, и доса烦ливо поморщилась. Как звездо рисовать прикажете? Хотя вершина холма вроде бы над туманом. Это он, да? негромко спросил тоже спрыгнувший с коня Аластор. Разлом, словно услышав его, дрогнул, марево покачнулось, и Айлин показала, что оно тянется к Аластору. Ну ещё бы. Оно ведь завязано на его кровь. Надо торопиться. Он уронила Айлин внезапно охрипшим голосом. Мне нужно несколько минут, чтобы начертить нужные знаки. Ал, привежи пакалы шедей. Ах, да, и пушка тоже. Спахватилась она в последний момент и соврала не дрогнувшим голосом. Он ведь всё-таки у мертве, вдруг такая сильная магия ему повредит. Пары десятков шагов должно быть достаточно. Лишь бы не кинулся следом за мной в разлом, как на тёмные тропы, подумала она. Не хочу забирать его с собой. Пушок умный, он выберет себе нового хозяина. Алла Стора, например. Заодно и память обо мне будет. «Пушок, иди с Аллом», — сказала она спокойно, хотя сердце рвалось пополам. Так хотелось обнять огромного пса, зарыться лицом и руками в мокрую белую шерсть, сказать, как она его любит. Пушок ведь все понимает. «Но нельзя». Аластор обязательно поймёт, что это прощание не спроста. И Айлин лишь погладила волка дава по голове, как делала постоянно, докоснулась да магнатой морды быстрым ласковым жестом. "Я сейчас", кивнул Аластор, уводя за поводье всех четырёх кобыл. Пушок посмотрел на Айлин укоризненно, как ей показалось, но послушно пошёл следом. Лу, побудь здесь, попросила она, обернувшись к тлейцу. Мне там нужно всё подготовить. Я понимаю, церемонно поклонился тот, хотя в последнее время полностью пренебрегал обычным этикетом. Вздохнув, Алин принялась подниматься на холм, с каждым шагом ощущая, как давит на тело и разум близость разлома. Вблизи он оказался темнее, чем выглядел снизу. Похоже, свойства реальности рядом с чудовищным прорывом в запределье менялись, обманывая человеческие чувства. Шаг, ещё шаг. И разлом почернел, наконец явив свой настоящий облик огромную прореху прямо в воздухе, чёрную и бездонную, ведущую в немыслимые и необозримые глубины. Айлин поморщилась. Некротические эманации здесь были густыми до мерзения. так много смертей. Меньше, чем в той деревне, да и более давнее, но все-таки противно. Она огляделась и заметила на голый, словно в выжженной поверхности холма, неглубокие тонкие линии, образованные запекшейся землей. За столько времени ее ни дождь, ни снег не размочили. Ну и хорошо. Вот эту звезду она и использует. Будет быстрее и надежнее. Найдя вершину, от которой следовало чертеть, Айлин сняла с пояса нож, взяла за лезвие в ножнах, присела и с силой воткнула навершие рукояти в нужную точку. Не лезвием же чертить, ей ещё алу руку резать. Давно известно, что собственный нож никогда не станет для некроманта источником заразы, но вот к ритуальным жертвам это поблажка не относится. Ал же, как ни крути, именно жертва. Несколько минут она тщательно восстанавливала звезду. Потом, оглядев результат своего труда, принялась чертить руны и знаки. Земля поддавалась неохотно. Айлин быстро устала, но спешила, понимая, что времени у них немного. Или снова случится прорыв, нацеленный на Аластора, или демоны поблизости объявятся, или... Разыгравшемуся воображению представилось, как из-за разлома высовывается чудовищных размеров лапа, и громоподобный голос интересуется... Что это за козявка мешает планам самого Баргота? Стиснув зубы, Айлин покосилась на черную прореху в никуда и еще сильнее заторопилась. Наконец, последний знак четко и ровно, несмотря на спешку, лег на землю, и Айлин выпрямилась. Глянула вниз и махнула рукой, а ластуры луча набегом поднялись по склону. Замерли неподалеку от звезды, понимая, что теперь все зависит от Айлин. и ожидая приказаний. Она же снова глянула вниз, чувствуя, что всё-таки забыла что-то. Так, лошади у ближайших кустов, пушок тоже привязан, чаша не потребуется. В этой версии ритуала кровь должна течь прямо на землю. Алин стряхнула с любимого ножа удобные ножны, глянула на блеснувшее лезвие, идеально чистое, как и полагается, и такое острое, что разрез быстро затянется. Ну, может, шрам останется. Но шрам это же ничего, правда? Она всё просчитала и перепроверила сотню раз. Должно получиться. Ритуал, написанный самим избранным при тёмной госпожи, блестящим мастером некромантии, обязан быть безупречным. Нами Калин прикрыла глаза, попытавшись вспомнить лицо лорда Бастельера, Грегора, своей первой любви. Он встал перед её внутренним взором, ясно, как живой. Но тут же очертания лица и фигуры заколебались. Чёрный камзол с фиолетовой отделкой стремительно посветлел, а вместо лица, словно вырезанного из белого мрамора, и пронзительно-синих глаз, она увидела совсем другое лицо: смуглое, с горбинкой крупного носа, чёрной бородкой и угольно-чёрными же глазами. "Прощайте", выдохнула Алина Боем. «Мне так жаль, правда. Но вы ведь меня поймете, оба». Зглотнув вставшей в горле ком, она снова глянула на нож. «Ну что, пора?» И тут вторая ладонь, свободная от ножа, дернулась к поясу, наткнувшись на что-то привычное, мягкое. «Ах да, сумка! Ну как же она могла забыть? Поясная сумка — подарок магистра Мерли». а в ней гримуар Мэтра Лоу и ее собственные записи. Едва не утянула с собой такую ценную вещь. Она принялась торопливо распутывать тесенки, в ответ на удивленный взгляд Алла, пояснив. «Это очень сильный артефакт. В нем слишком много магии, и я не знаю, как она будет работать так близко к разлому. Вдруг помешает заклинанию. Пусть уж побудет у Лучана. Лу, ты ведь не против? Алл, А ты пока сними куртку и закатай рукав. Можешь её вон там положить на камень, чтобы не отсырела. Аластора отошёл к самому краю вершины холма и потянулся снимать плащ, потом стягивать куртку. А Элин торопливо шагнула к Лучану и, оказавшись так близко, словно собиралась обнять, принялась закреплять кошелёк на его поясе. Когда всё закончится, шепнула она одними губами, чтобы не услышал Лал. Возьми себе мой нож. Не хочу, чтобы он просто пропал. И браслет, если сможешь, хорошо? Отнеси его с этим кошелем в Академию и отдай магистру Белой Гильдии. Он точно найдет этим вещам применение. Магистру Белой Гильдии. Так же беззвучно шевельнул губами Лучана. Я понял. Синьерина, спасибо тебе за все. Так же торопливо прошептала Айлин. Береги Аластора и... «Себя». Торопливо отвернувшись, она шагнула навстречу вернувшемуся Алла Стору, мрачному, но решительному и спокойному. Алла остался в штанах, заправленных в сапоги, и рубашке, правый рукав которой был закатан до локтя. Светлые волосы заплетены по-вольвердски. Она сама их вчера переплетала. «В голубых глазах...» «Что у него в глазах?» Она прочитать не смогла. Просто улыбнулась... «Жалея, что не может заранее попросить прощения. Дура. Надо было ему записку написать. И остальным тоже. И ведь видела, как сам Аластор пишет письмо. Почему она такая дура? И снова поздно». «Ну что, готов?» — выдохнула она. И Аластор кивнул. Доверчиво подставил ей руку, даже не поморщившись, когда лезвие полоснуло по коже и узкий алый разрез налился кровью. «Лей в звезду», — приказала Айлин, — «всё равно куда». Она не стала уточнять, что если бы Аластора приносили в жертву по-настоящему, делать это следовало бы ровно в центре магической фигуры. А жертва в этот раз будет иной, и потому неважно, куда лить кровь, это всего лишь ключевой ингредиент, устанавливающий связь. Хорошо, что в магии здесь разбирается только она, иначе Алл наверняка почуял бы неладное. Он также послушно и доверчиво наклонил ладонь. Алые капли устремились к земле, потом слились в тоненькую струйку. Айлин забеспокоилась. Не слишком ли она сильно резанула? — Лу, перевяжешь его потом, ладно? — У на момента, — откликнулся Эдлиец и тут же поправился. — Сразу же. Айлин снова глубоко вздохнула и с усилием оторвала взгляд от красной лужицы у своих ног. казалось, что земля, несмотря на влажность, жадно впитывает драгоценную кровь. А выше, всего в двух шагах перед ней, дрожала чёрная пелена разлома. Где-то там, в самой её глубине, вспыхивали огни, похожие и совсем не похожие на звёзды. Пожалуй, это было бы даже красиво, если только не думать, куда ведёт портал. Алин подняла нож на уровень глаз, Чувство, как стремительно утекает решимость, которой и так было немного. Надо что-то сказать, беспомощно подумала она, что-то такое, что заставит собраться и сделать наконец должное. Милости притомной прошу. Нет, сколько можно полагаться на её милость? Пора уже сделать что-то самой. За орден и дервинант. Но такие знакомые слова от чего-то совсем не прибавили мужества и вообще показались какими-то пустыми. Ну и ладно, подумала Айлинс, накатившей вдруг весёлой злостью. Пусть за орден и дроввинан томирают правильные маги, а я за ту деревню, вырезанную демонами, за лекции в академии, за кондитерскую с любимыми конфетами Саймона, за Ала и Лу, за тётушку Элойзу и ме lorda Раверстана, за Дарру и Саймона и Аланду, и даже даже за инотов. Всё это так живо встало вдруг перед её глазами, что смерть показалась совсем не страшной. Торопясь, пока это не прошло, Айлин обернулась, последний раз взглянула на друзей. Аластор стоял достаточно далеко, чтобы не успеть, да и Лу должен его оттянуть. Всё правильно, всё как надо. Прости, сказала она, зная, что потом он обязан обязательно вспомнит. И без разбега прыгнула в портал, как в обычное окно. Тима приняла её мягко и почти ласково, но это длилось всего несколько мгновений, а потом пришла боль. Страшные жернова стиснули Айлин, размалывая на куски. Мир вокруг стал алым, и она закричала, потому что не могла даже представить такой боли, не знала, что подобное может существовать. Это длилось и длилось и длилось дольше, чем она могла вынести. И Айлин кричала, не зная, чем кричит, если у неё больше нет ни рта, ни горла, ни остального тела. Но собственный крик звучал бесконечно. оглушая её, а потом всё кончилось. И боль, и крик, и мысли вместе с памятью бездна поглотила то немногое, что ещё осталось от её рассудка. И Айлин не стала Все это утро было неправильным, как в кошмарном сне, когда понимаешь, что это сон, а проснуться все равно не получается. Быстрые взгляды, слабые улыбки, старательная вежливость. Лучана хотелось орать и швыряться ножами, а нужно было вести себя так, словно ничего ужасного не происходит. Сейчас они прогуляются до этого барготом помеченного холма, причем в самом прямом смысле помеченного. Айлин быстренько совершит ритуал и говорит, можно будет трогаться в обратный путь, распевая куплеты на манер странствующего балагана. Мерзость. Фальшивая, гнусная мерзость. Он едва не выдал себя, когда выливал оставшийся от завтрака шамьет. Альс даже покосился с недоумением. А Лучана просто не мог даже подумать, что вот сейчас они пили этот шамьет все вместе, а потом их останется двое. Нет-нет, лучше он потом сварит новый. Да просто не до того, чтобы аккуратно разливать его по флагам, заворачивать крышечки. Нет, пальцы у него не трясутся, ещё чего не хватало. Но не до того, видит притемнейшее. Перлюрен с звериным умишком, сообразивший, что с хозяином творится неладное, юркнул в сумку и притаился там. А Лучана огромным усилием воли заставил себя стряхнуть странное оцепенение. Потом, решив, что этого явно недостаточно, покопался во внутренних карманах куртки и, улучив момент, высыпал на язык щепоть порошка, который знающие люди очень точно называли умру после тебя. Трофейная дурь, взятая на теле убитого мага, огнём вспыхнула во рту, который разом пересох. Ударило в голову, и мысли тут же стали ясными и главное короткими и послушными. Зато кровь побежала по жилам куда быстрее. Тело мгновенно согрелось, и Лучано пришлось осадить себя, чтобы не двигаться слишком стремительно и резко. Он запил порошок водой, зная, что от сухости во рту теперь долго не удастся избавиться. Но тут уж ничего не поделаешь. В памяти всплыло лицо мастера. Ларца неодобрительно покачал головой. А призрачные губы явственно проговорили. «Идиот-то!» «Я чуть-чуть», — виновата отозвался Лучано, — «то ли мастеру», то ли себе самому, только для того, чтобы никакая поганая неожиданность не застала врасплох. Не сегодня, не сейчас. Слишком много поставлено на карту. Он глубоко вздохнул и велел себе успокоиться. Глупо переживать, если заранее знал, что так и будет. Айлин готовилась к этому слишком долго, и ей сейчас потяжелее. Так что нечего портить ей настрой похоронным видом и вызывать у Альса ненужные подозрения. М? Уговоров хватило надолго, аж до самого холма. Стиснув зубы, Лучана поднялся на него, хотя ноги так и норовели подкоситься, словно в жертву должны были принести его самого. И даже зелье не помогало. Сердце только молотило быстрее обычного, да хотелось бежать и драться, как положено. Однако впервые разум и тело пошли у него в такой разлад. Может, умру после тебя, паршиво сварена, с какими-то добавками. Надо было заранее попробовать. Идиот-то. Снова явстно коснулась его слуха, и Лучана полностью согласился. Принимать доль, которую не сам сварил, это редкостная тупость, но при этом он прекрасно понимал, что дело не в зелье. Просто всё неправильно. Всё. Бледная Айлин с сияющими глазами, каменное лицо Альса. Проклятье. Даже лошади как будто что-то почувствовали. И это грива искры. Лучана чуть сердце не оборвалось, когда он увидел. И не объяснишь ведь, что приметы хуже и придумать невозможно. Когда-то, когда, когда Верокья еще не была под благой властью семерых, чтобы реки мир нанесли воды и в них не переводилась рыба, Каждый год в самом глубоком месте Ляметты топили невинную девицу. А перед этим провозили её по городу в одной рубашке и с распущенными волосами. Весенняя дева, так это называлось. И вести её непременно следовало на лошади, в чью гриву вплетали столько цветов, сколько помещалось, как и в волосы девушки. Потом те времена прошли, но до сих пор ни один из лиц в здравом уме никогда не украсит лошадь цветами. А этот, этот идиот-то. Хорошо еще, что это кобыла Альса, а не Айлин. Здоровенный дровинантец хотя бы совершенно не походил на хрупкую девушку-жертву. А вот если бы он заплел цветочками гриву луны, на которой ехала Магесса, Лучана мог бы и сорваться. Ничего хорошего из этого точно не вышло бы. Ох, да хватит, в конце концов. Шип он или нервная девица. А еще грандмастером стать мечтал. Когда-то. немыслимо давно до приезда в Дравинант а кошмар всё продолжался айлин даже на грани смерти нашла время подумать о нём велела взять нож и беречь себя лучана загнал поглубже то ли стон то ли всхлип так и не дав ему сорваться с губ сумасшедшая девчонка мик ещё один он жадно ловил каждый взгляд своей синьярины каждый поворот головы Каждый блик от скупого сегодня солнца на ее рыжих волосах. Тучи нависали низко, словно собирались вот-вот разразиться дождем. И все-таки даже сейчас ее тугие медно-золотые локоны ухитрялись вспыхивать искорками. «Прости!» — услышал он, и время кончилось. Айлин шагнула в портал. И тут Лучана понял, что за звук настойчиво лезет в уши сквозь вязкую тяжёлую глухоту. Пушок, волкодав, которого Аластор привязал под холмом, рвался с привязи и дико утробно хрипел, так что было слышно даже здесь. А потом завыл. Первый раз на памяти Лучана подав голос. Чёрная прореха в воздухе, куда провалилась Ален, задрожала и начала смыкаться с краёв к середине. «Медленно! Ещё слишком медленно!» «Айлин!» — заорал Альс и рванулся туда. «Это из-за Пушка!» — успела прийти короткая и совершенно несвоевременная мысль. Альс не маг, он не знал, как всё будет. Но Пушок завыл, и он понял. «Неудачно! Может успеть!» Мысль ещё длилась, а тело, подстёгнутое дурью, уже сработало на опережение. «Айлин!» Кидаться на плечи до винанскому медведю никакого смысла, даже не заметит. Подножка ненадёжна. И Лучана Килмуса ему в ноги сам, всем телом. Расчёт оказался верен. Аластор споткнулся и полетел через него. Упал, правильно, упруго. Тут же распрямился и вскочил. Но драгоценное мгновение было потеряно. Чёрная полоса в нескольких шагах от него поблекла, замерцала. и окончательно затянулась. Только серый след, похожий на дымный, все еще держался в воздухе. — Айлин! — снова иступленно закричал Аластур и кинулся туда, не глядя на ту же вскочившего лучана, но пролетел через эту полосу, как через клок обычного тумана. Замер, не поворачиваясь. Потом обернулся, зачем-то провел рукой по воздуху. У Лучана резануло сердце от бессмысленности и отчаяния в этом жесте. А потом Алла-Стор глянул на него, словно впервые увидел. И хрипло не спросил, а сказал с полной уверенностью. «Ты знал!» «Знал!» — коротко выдохнул Лучана. «Не в силах сейчас ни лгать, ни увиливать». И Алла-Стор бросился на него. Беспамятство отпускало медленно и неохотно. Открыть глаза никак не удавалось. Слух тоже не спешил возвращаться. Но лежать было мягко, тепло и так уютно. По лбу невесомо скользнула чья-то ласковая рука. Какой прекрасный сон! Сон? Но прикосновение было таким реальным? Может быть, сном было все безумие последних недель? Мэтр Бастельера, пожелавший принести в жертву Аластора, этлийский убийца, посланный королевой. Метели в середине весны. Деревня, уничтоженная демонами. Аккару, словно сошедший со страниц учебника нежити ведения, чтобы держать трактир под Кируа. Весёлые упырь. Приснится же такое. Нужно рассказать Саймону, ему точно понравится. Аэлин, Милисса, Элауиза и Грейна Рвенгар. Приди. Холодный резкий голос то ли тоже приснился, то ли вспомнился, но Айлин сразу же стала не по себе. "Не хочу", мысленно ответила она. Никуда приходить ей в самом деле не хотелось. А хотелось лежать на мягком и чтобы ласковые руки ещё погладили её по волосам. Минутку. А чьи это руки? Айлин распахнула глаза и задохнулась. Женщину, одетую в лиловое, что наклонилась над ней, Она видела лишь однажды, и только в зеркале, но мгновенно узнала и глаза цвета тёмного янтаря, и веточку вереска в тёмных волосах, убранных просто, но изящно, и ласковую улыбку. Значит, значит путешествие не было сном, раз она ощутилась в притёмных садах. Правда, странно, что сама госпожа так ласкова к ней. Или это вовсе не сады? Но что же тогда? Претёмнейшая снова улыбнулась, глядя на Айлин с нежностью. Ты очнулась, моя милая. Как я рада. Перед глазами появился белоснежный платочек, шёлково блестящий, украшенный по краям изысканной вышивкой. Цветочки вереска, крохотные, лилово-розовые, вышиты так искусно, что казались живыми. Айлин поспешно протянула руку к платку и замерла. поняв вдруг, насколько грязная у нее рука. Похоже, она успела испачкаться в крови Аластора, а потом и в земле, так что ладони теперь темные и липкие. А лицо? Неужели из-за него схватиться умудрилась? Наверняка. Иначе почему кожу на щеках так стянуло? Ох, она, должно быть, выглядит хуже только что поднятого у мертвия. Нет-нет, пачкать кровью подобную красоту совершенно недопустимо. Но и оставаться такой грязной перед притемнейшей просто невозможно. Не издевайся над девочкой, моя радость, прозвучал откуда-то из-за спины притемнейшей глубокий, звонкий голос. И Айлин, даже не видя, поняла, владелец голоса усмехается. Задохнулась, боясь даже подумать, кто может разговаривать столь непочтительно с притемнейшей в её владениях. Но госпожа от чего-то вовсе не рассердилась, только растерянно улыбнулась. Снова бережно и невесомо погладила Айлин по наверняка ужасно спутанным и грязным волосам и зачем-то сунула платок в карман её куртки. Позвольте мне помочь вам, юная леди, прозвучал тот же мягкий голос уже совсем рядом. Чуть повернув голову, Айлин увидела короткие замшевые сапоги, светлые штаны и самый край то ли рубашки, то ли туники из тонкого выбеленного льна, тоже светлый, и украшенной затейливой вышивкой. Неизвестные цветы, травы и змеи сплетались в тонкую прихотливую гирлянду, отблескивающую то серебром, то бледной зеленью, то едва уловимой голубизной. Какая странная одежда. Совсем нет ли приёма гостей? Разве что это очень близкие гости. Ох, вот это уж точно не её дело. Почему притёмная госпожа принимает наедине мужчину, одетого так фривольно? Порядочные девушки об этом не задумываются. Она подняла глаза выше, на лицо незнакомца, и поразилась его непримечательности и одновременно сходству с фамильными портретами в галерее Ревенгаровых. Такие же тонкие бледные губы, как были у отца, Артура, и бесчисленных поколений её предков. Такие же высокие скулы и белесые брови, такие же светло-русые волосы, связанные в хвост и приброшенные на плечо. Вот только глаза, совершенно поразительные глаза, большие, миндалевидные, с чуть приподнятым к виску внешним уголком, и радужка, зеленее самых зеленых яблок, весенней травы, молодого мха и всего зеленого, что Айлин когда-либо видела. Она поспешно отвела взгляд, вспомнив, что неучтива разглядывать незнакомца, но успела заметить, что в руках у него кувшин. «У нее твои глаза», — растерянно произнесла притемная госпожа, и мужчина едва заметно кивнул ей, но обратился к Айлин. «Вы сможете встать сами?» «Я?» «Да, конечно», — заторопилась Айлин, поспешно села и едва удержалась от гримасы. Так вдруг закружилась голова. «Как странно!» Она тут же отбросила эту мысль, решив, что обдумает все странности попозже. Зато теперь она могла смотреть всю комнату, точнее, широкую террасу из белого мрамора. Посреди неё был накрыт самый обычный стол, как накрывали для малого ужина в доме тётушки Лаизы. Трепетали огоньки свечей, лёгкий пар окурился над стеклянным кувшином с травяным отваром, судя по цвету, а от большого, накрытого салфеткой блюда так пахло выпечкой, что Айлин невольно сглотнула и старательно посмотрела в другую сторону. Терраса спускалась в тёмный сад, и лёгкий ветерок донёс до Аилин аромат влажной земли, незнакомых цветов и клейких зелёных листочков. Где-то вдали тихонько перещёлкивались соловьи. Мужчина с кувшином отошёл к ступеням, выжидающе взглянул на Аилин, и та последовала за ним, пытаясь угадать, кем же он может быть. Может быть, это кто-то из семи благих? Но кто? Ясно только, что не приветлый воин. «Совсем не похож. Всеумелый мастер? Творец превращений? Их тоже изображают иначе. Да и что им делать во владениях притемнейший? Ведь творец превращений — супруг всеблагой матери. А может быть, это великий безликий? Это объяснило бы, почему его лицо совсем ей не знакомо. Ведь великого безликого всегда изображают с закрытым лицом». Вода в куршине оказалась неожиданно теплой, И Аилин умылась с таким удовольствием, какого не испытывала, пожалуй, ещё ни разу. Как же приятно быть чистой. Ну, хотя бы относительно чистой. Да, вчера она выкупалась в ручье, но в дороге тело пачкается мгновенно. Мужчина тут же протянул ей платок, тоже белый, но большой и плотный, совсем не похожий на платочек притемнейший. Как вы теперь себя чувствуете, юная леди? Благодарю вас, просто замечательно, торопливо заверила его Айлин, пытаясь понять, как же обращаться к этому странному человеку. Меньше всего ей хотелось бы показаться невежливой. Только, только немного странно. Разве души могут чувствовать? Она замялась, думая, как объяснить всё, что испытывает, и неловко закончила: чувствовать плоть. Мужчина понимающе внул. О нет, юная леди, Конечно же, душа не способна чувствовать плоть. Они попадают сюда в несколько ином агрегатном состоянии. И перехватив её непонимающий взгляд, сочувственно вздохнул. В иной форме. Но с вами всё иначе. Вы голодны? Что? Растерянно спросила Айлин и вспомнила, что согласно этикету, оказавшись в гостях у более родовых особ, следует отказаться от угощения. Если речь не идёт о званом ужине. А кто может быть знатьнее самой притемнейшей? Она открыла было рот, чтобы заверить, что вовсе не голодна, но выпечка пахла так восхитительно. Айлин сглотнула, и мужчина снова слегка кивнул. Разумеется, голодны. Прошу к столу. В вашем возрасте не следует пренебрегать нуждами тела. Помнится, у моего бывшего ученика всегда болела голова от голода. Он предложил Айлин руку с небрежным изяществом, которое сразу выдало дворянина, и повёл её к накрытому столу. Вид высоких кресел, обитых мягкой светлой тканью, снова вызвал у Айлин мучительную неловкость. Лицо и руки удалось вымыть, но её дорожная одежда так и осталась грязной, перепачканной пылью и потом, а уж как от неё должно быть пахнет, лучше и не думать. Правда, они притемнейшая, ни при её неизвестный гость не выражают никакого неудовольствия, но это лишь от того, что они учтивы. Гость притемнейший любезно отодвинул кресло, и Айлин поспешно присела на краешек, надеясь, что обивка не запачкается, или по крайней мере, запачкается не очень сильно. Второе кресло рядом предназначалось, видимо, для притемнейшей. И мужчина учтиво дождался, пока госпожа поднимется с диванчика, на котором сидела, и займёт место за столом. Лишь после этого он сел сам и принялся разливать по чашкам дымящийся травяной отвар. Айрин тайком потянула носом, но так и не поняла, какие же травы настаивались в кувшине. Вкус тоже был незнакомым, крепким и терпким, приятно кисловатым, ягодным. с тонким цветочным послевкусием. Совсем не похоже на шамьет, но как же восхитительно! Гость, или все же хозяин дома, отложил салфетку, накрывавшую до того блюда с выпечкой, и положил на тарелку Айлин пышную румяную булочку, выпеченную в форме сердца и посыпанную корицей. Еще одну булочку взял сам, отломил небольшой кусочек, но есть не стал, Просто смял пышный мякиш длинными пальцами и задумался, глядя куда-то в сад. Айлин робко откусила, и едва не застонала от удовольствия. Булочка была такой вкусной. Или просто дело в том, что вчера вечером она почти не стала есть, да и утром лишь перекусила. "Да, в особый случай", заговорил наконец мужчина, переводя взгляд с сада на Айлин. При этом его лицо только что спокойная и расслабленная стала вдруг внимательным и любопытным. Видите ли, юная леди, вы первая на моей памяти, кто попал сюда, скажем так, в оплот. Но вы ведь и сами это поняли, не так ли? Айлин, сожалея, отложила остаток булочки на тарелку. Совмещать беседу с едой было бы совершенно неуместно. Я понимаю, ми лорд Можете звать меня Керен, подсказал мужчина, поняв её затруднение. Или мастер Керен, если так вам будет удобнее. У меня нет титула в вашем понимании, но мастер это вполне уместно и соответствует действительности. Хорошо, мастер Керен, послушно повторила Айлин. Я действительно поняла про плоть. Поэтому за мной не пришли провожатые, верно? За магистром Крестофом они приходили и не только за ним, закончила она неловко. Мастер Кирен благосклонно кивнул, до боли напомнив ей мэтров Академии, и взглянул с доброжелательным интересом, словно ждал чего-то еще. — Чего? — Почему она попала сюда воплоти? — Подождите, мастер. — Вы... разве я могу быть жива? Глаза мастера Кирена засияли. Он даже едва заметно склонил голову, приложив руку к сердцу. — Но разлом! — Разлом! С ужасом выдохнула Айлин, переводя взгляд с мастера Кирена на госпожу. Он не закрылся? Я не всё было зря? Весь этот путь, брошенные друзья. А что же теперь будет с Лостором? Она, самонадеенная дура, всё же не смогла никого спасти? Нет, нет, дитя моё, мягко ответила притемнейшая. Разлом закрыт, не сомневайся. Ты прекрасно справилась. «Но что же нам делать с тобой?» «Со мной?» – растерянно переспросила Айлин, от облегчения не вполне понимая, о чем говорит притемнейшее. «Разлом закрыт. Вот что важнее всего. А Ластур будет жить, и Лучана тоже. Жаль только, что не удастся навести тетушку, и Милорда Дункана, и Дарру с Саймоном. Но и они тоже будут жить». «А зачем со мной что-то делать?» И в самом деле, зачем, приувеличенно серьёзно поддакнул мастер Кирен. В конце концов, живот человек в притёмных садах обычайшее явление, не так ли? Ох, Айлин прижала ладонь к щекам, чувствуя, как они полыхают от смущения. Надо же быть такой глупой. Не зря мастер Кирен над ней смеётся. Но боюсь, мой дорогой супруг, ваши шутки сейчас не слишком уместны, тихо уронила приземнейшая И в ласки её голоса Айлин померещился скрытый яд. Девочка пережила серьёзное потрясение, а сейчас растеряна даже я сама. Мастер Керен усмехнулся, но промолчал, а Айлин ей вдруг показалось, что воздух куда-то исчез, так что она вот-вот задохнётся. Дорогой супруг, но с супругом притемнейший был. Нет, не может быть. Он даже выглядеть должен совсем не так. Мастер Кирен слишком обыкновенный и совсем не страшный. Он не может быть ба. Она с ужасом воззрела на человека, сидящего напротив неё за столом, и увидела, как тонкие бледные губы тронула улыбка. Мне тоже никогда не нравилось это прозвище, доверительно признался он. Оно такое нелепое и высокопарное. Предпочитаю именоваться Киреном. Это имя куда старше. Что до всего прочего, люди часто склонны рассказывать и неболиться о тех, кого никогда не видели, приписывать другим странные матиивы. Я уже не говорю об этих ваших сектантах. Перебить столько народа и ожидать за это награды, мне это кажется заметным показателем нездорового рассудка. Айлин невольно кивнула, припомнив метро Денвера, и тут же посхватилась. Если мастер Кирен всё-таки баргот Можно ли с ним соглашаться, верить ему? Но, но ведь служители семьи Благих говорят, что Баргот был изгнан в запределье и что у Притемнейшей больше нет супруга. Ну вот же они сидят рядом, до того похоже и на тётушку Лаизу и дядюшку Тимоти. Те в точности также подшучивают друг над другом. И и сама Притемнейшая зовёт его супругом, а уж ей-то виднее, чем её служителям. Как странно всё, что сейчас происходит, мой Керен, тихо сказала притемнейшая, глядя поверх головы Айлин. Ибо мастер Керен пожал плечами. Как и следовало ожидать. Разве у дитя, рождённого при моём участии, жизнь могла сложиться обычно? Пожалуй, нет, согласилась госпожа, а Айлин зажала рот рукой, сдерживая крик. Леди Гвиневер часто называла её барготовым отродьем, и Айлин всегда думала, что заслуживает это своим поведением. Но что если, если это правда? Что если она, Айлин, действительно барготово отродье? Тогда понятно, почему ей никогда не удавалось вести себя так, как подобает истинной леди, и почему леди Гвиневер никогда её не любила. Как можно любить воплощение зла? Её мысль оборвал тихий, но поразительно искренний и заразительный смех мастера Кирена. Воплощение зла. Надо же было до такого додуматься. Я уже не помню, когда в последний раз так смеялся. Поверьте, добавил он, разом посерьезнев. Зло чрезвычайно относительное понятие. Но в вас никакого зла нет. Есть сердце и прочие внутренности, много храбрости и наивности. Он скользнул взглядом по столу. И половина булочки. Вот и всё. Нет, я вовсе не претендую на лавры вашего почтенного отца, и тем более не посягал на добродетель вашей матери. Кровной матери, уточнил он, лукаво блеснув глазами. Тем не менее, вы бы не родились, если бы не моё благословение. Впрочем, всё это отвлечённая беседа. Я же полагаю, что вам, как и моей драгоценной супруге, куда интереснее то, что теперь с вами будет. Лично я вижу два варианта. К примеру, вы можете некоторое время побыть с вашей приемной матерью, а затем спуститься по этим ступеням и отправиться в притемные сады, которые расположены неподалеку. В этом случае в мире живых появится ваше тело. Мертвое, разумеется. А Элина вдруг очень захотелось согласиться. Рядом с госпожой было так хорошо и легко, а тёмный сад манил обещанием покоя. Она ведь сделала главное дело в своей жизни, правда? И так устала. Разве она не имеет права отдохнуть? Или вы можете остаться здесь, в моих владениях? Вкра초во продолжил Кирен, и его глаза блеснули. Я не отказался бы от новой ученицы. К тому же, так вы сможете время от времени встречаться с моей драгоценной супругой. Конечно, отсюда вы всё равно попадёте в сады, когда умрёте. Но едва ли это случится скоро. Откровенно говоря, добавил ба мастер Керен, едва заметно поморщившись: мне было бы куда приятнее вернуть вас в мир живых. Увы, правила не приложены. Дверь сюда открывается лишь с одной стороны. Одной Повторила Айлин, как заворожённая: "То есть не отсюда?" "Ну, разумеется, не отсюда", сказала ей притёмная госпожа ласково, словно разговаривала с ребёнком. "Представь, если бы её можно было открыть изнутри. Боюсь, многие неукротимые души пожелали бы вернуться гораздо раньше и иначе, чем им положено. Увы, я тоже не могу нарушить этот закон, девочка моя", добавила она сочувственно. И, пожалуй, не стану влиять на твой выбор. С тобой мы сможем увидеться в любое время, что бы ты ни решила. Со стороны моего супруга очень любезно сделать тебе такое предложение. Но я не хочу. Алин собиралась сказать: творить зло, но вспомнила мягкую насмешливую отповедь мастера Кирена и осеклась. И всё-таки, как бы любезен и учтив он не был, это же Это Боргот, проклятый и падший после бунта против своих же собратьев. Повелитель убийц и воров, лжецов и насильников, тот, кто подсказывает дурные мысли и радуется их воплощению. Так её всегда учили. И стать его ученицей да ни за что, как только её приёмная матушка может предлагать ей подобное. И как она, воплощение справедливости и великодушия, может оставаться супругой проклятого? Как это соотнести с учением о благих? Притёмная госпожа смотрела на неё участливо и нежно. Её супруг с лёгкой насмешкой и интересом, как преподаватель, давшая дебту сложную задачу. И Айлин, с ужасом пронзавшим всё её существо, поняла, что надо решать: остаться живой или умереть окончательно. Вкус тёплой душистой здобы и ягод, свежесть воды, запах цветов и пение птиц. Конечно, будучи бесплотной душой, она лишится всего этого. Но встретит отца, мэтра Лоу и, может быть, много других прекрасных людей. Например, своих старших родственников, которых никогда не видела. Сможет провести свою собственную маленькую вечность в беседах с ними. И что там еще делают в притемных садах? Зато здесь, в обители мастера Кирена, ее тоже ждет немало интересного. Пусть он и баргот, но притемнейшая не позволит ее обидеть. Да и сам мастер кажется приличным человеком. — Баргот и приличным человеком? Айлин нервно усмехнулась, чувствуя, как голова идет кругом. Что же выбрать? Невольно вспомнились ее глупые детские страхи на вершине холма у разлома, где она опасалась, что баргот дотянется до нее чудовищно огромной лапой. — Ох, да лучше бы он так и выглядел. лучше бы вёл себя как зло, которым ему и положено быть, а не как метр академии. И тут в тёплом ночном воздухе что-то изменилось. Мраморная терраса вздрогнула под ногами Айлин как живая. По ветвям деревьев пронёсся тревожный шелест. И самое страшное, что для могущественных собеседников Айлин это тоже стало неожиданностью. Притемнейшая в недумении изогнула чётко очерченные брови. Керен слегка расширил глаза, а в следующий миг на его щеке появилось влажное красное пятно, словно кто-то плеснул ему в лицо кровью. "Это ещё что такое?" с досадливым удивлением вопросил Боргот и тронул щеку кончиками пальцев. Он оземлённо посмотрел на окровавленные пальцы, снова тронул лицо, с которого стекали алые потёки. Пачкай расшитой ворот короткой туники и шею Терраса снова дрогнула, и Айлин показалось, что она слышит очень далёкий голос, яростно что-то кричащий. Слова разобрать было невозможно, однако человек то ли умолял, то ли проклинал, то ли угрожал. "Ничего себе", с тем же растерянным удивлением проговорил Керен. "Вериск, ты это видишь? Он же, он же прорывается сюда, за девочкой и не просто бьётся о стены". а требует по праву избранного. Он... он же на поединок меня вызвал. Ну и наглец!» От первого удара Лучана увернулся, и от второго тоже. Тело, подстёгнутое зельем, двигалось точно, плавно и стремительно. Но третьим Алис всё равно умудрился задеть его по плечу, едва не свалив, и тут же продолжил молотить воздух огромными кулачищами, каждый раз промахиваясь совсем немного. В глубоких глазах плескалось боевое безумие и никаких проблесков рассудка. Берсерк, вспомнил Лучана, Вот как это зовут северяне. Она сама этого хотела, крикнул он, пытаясь достучаться до разума друга. Алис, она хотела этого. Бесполезно. Аластор не слышал, и Лучано в очередной раз, чудом уходя от удара, способного снести ему голову, принялся отступать к краю холма. Сбежать, подождать, пока Алис остынет настолько, чтобы мог думать. План простой, вроде бы выполнимый, но когда до склона оставался шаг, внизу заржали лошади. Сначала тревожно, потом все испуганней, перекрывая голосами друг друга, и все это на фоне воя пушка. Аластур, будто опомнившись, замер и глянул туда. Действительно, что еще могло привести его в себя? «Альс!» — окликнул его лучана — И тоже посмотрел в густой туман, стелящийся у подножья холма на половину человеческого роста. Что это в нём мелькнуло? Тёмное такое. И ещё, ещё. Одна из гнедых глучана встала на дыбы, молотя по воздуху копытами и продолжая ржать. В её голосе слышался дикий ужас. За ней вторая. Белая орлизийка Айлин, лошадь Астора. Все они бились на привязи, рыдая почти по-человечески. Искра. Выдохнул Аластор и кинулся с холма вниз. Лучано последовал за ним, кляня про себя туман. Ничего ж не видно. Слона услышав его проклятие, резкий порыв ветра немного рассеял белую муть, и стало видно, что лошади окружены небольшими тварями размером с крупную собаку или волка. Демоны, утопая в тихом слепом страхе, подумал Лучано. Не отобьёмся. Теперь без айлен Точно не отобьёмся. Они почти успели. Не хватило нескольких шагов. На глазах Лучана две твари подпрыгнули и вцепились в горло гнедой Альса. Кровь ударила фонтаном, и кобыла смолкла, а потом снова заржала, уже не громко, а тихонько, едва слышно. Лучан сам поразился, как смог различить её голос среди криков остальных лошадей. Заржала и упала, нелепо завалившись на бок. «Искра!» — закричал Альс так же отчаянно, как до этого звал Магессу. «Белла!» — обреченно выдохнул сам Лучана, видя, как демоны рвут одну из его девочек, хватая за ноги и вырывая куски из брюха. Донни и Луни повезло больше. Они сорвались с привязи и помчались прочь, истошно ржа. А среди кровавого месива, в которое превратились две лошади, крутился привязанный пушок, полосое демонов страшными клыками. Искра последний раз простонал Альс, подбегая к лошади. Лучано выхватил нож и резанул по верёвке пушка. Освобождённый пёс кинулся на твари, прорываясь к холму, а Лучано наклонился и сорвал с седла упавшей Беллы арбалет и обе сумки, одну с болтами, вторую с перлюреном и зельями. Повезло, что кобыла упала на свободный бок, не придавив поклажу. Обернулся в поисках Аластора. Тот стоял над дескрой, прямо на её втоптанной в кровавую грязь длинной гриве, всё так же жутко и нелепо украшенной цветами. Совершенно безумная картина. В руках Аластора страшной мельницей крутились две секиры. И демоны, попавшие в эту круговерть, отлетали прочь уже кусками дохлой плоти. "Альс, надо уходить", закричал Лучана. "На холм, там проще отбиться". Сомнительное преимущество, когда тварей так много, а на холме никакого укрытия, ну хоть какое-то. Аластор словно не слышал, и Лучана, шагнув ближе, остановился за границами смертельного круга из блестящих лезвий и закричал: «Да очнись-то, идиот-то! Она умерла, чтобы спасти тебя! Не смей! Не смей делать ее смерть напрасной! Слышишь?» Аластор, не прекращая рубить демонов, повернулся к нему. Секиры в его руках замедлились, и Лучана испугался, что сделал хуже. «Но миг еще один!» Дарвинантец кивнул и ренулся на холм, как таран снося по пути демонов. Лучано последовал за ним, едва успевая взводить арбалет и всаживать болты в твари, которые всё лезли и лезли, будто где-то вновь открылась дыра в угодье Баргота. "Ну, а чего я хочу?" отстранённо подумал Лучано. Айлин закрыла главный лаз. "Но если твари появились раньше, а не только сейчас добрались сюда, а здесь мы. Что же делать? Может, удаться поймать лошадей?" Он беспомощно глянул на бывший портал, уже почти истаивший в воздухе. Они с Аластором как раз добрались до вершины и встали спиной к спине, а пушок, метавшийся вокруг, подвывал и хрипел, пытаясь то ли найти следы Айлин, то ли прорваться в запределье следом за ней. Лучано сбросил на землю обе сумки, успев с сожалением подумать, что надо было все-таки оставить енота у Витальса. Когда демоны разорвут на клочья их с Альсом, Не уцелеет и малышу. Нужно уходить, крикнул он, но Дарвинантит замотал головой, а потом рявкнул в ответ: "Айлин, она может вернуться, должна. Я остаюсь и буду ждать". Да что же ты творишь, идиотто? Не два не взвёл Лучана, а не Меф от такого поворота. Она погибла. Спасая тебя, между прочим. Откуда вернуться из запределья, от самого Баргота? Ну, вслух не сказал ничего, потому что болты кончились, а демоны совсем наоборот. Они лезли и лезли на холм, и среди первых, похожих на волка, вёртких и зубастых, стали попадаться твари крупнее, с небольшого медведя. Уходи, Лу, обернувшись к нему, выдохнул Аластор. Я прикрою. Прорвёшься вниз, беги туда. Он махнул секирой, указывая нужную сторону, и обратным движением снёс башку обнаглевшему демону, что подобрался слишком близко. Лошади не ускакали далеко. Свою ты точно подзовёшь. Да пошёл ты, процадил Лучана сквозь зубы, отбрасывая бесполезный арбалет и перехватывая поудобнее рапиру. Потянувшись, он нащупал на затылке одну из шпилек, с которыми никогда не расставался, и отломил твердую головку, покрытую тонким слоем краски. Сонул в рот и разгрыз. Подождал, пока растворится, и проглотил горькую слюну. «Идиот-то», — мысленно согласился с мастером Ларци, хотя тот ничего на этот раз не сказал. «А зачем? И так все понятно. Одна дурь на другую — это безумие». а уж если они дополняют и усиливают друг друга. Я подумаю об этом потом, решил Лучано. Если хоть какое-то потом у меня будет. Альс. Теперь главное прикрыть его. Может, демоны кончатся, или сам Пресветлый воин явится на помощь. Или я согласен на любое чудо. Пожалуйста, лишь бы вытащить хотя бы его. В голове зазвенело. Мир вокруг вспыхнул небывалыми красками. И Лучана почувствовал, что вот прямо сейчас может все. Вообще все. Тело налилось новой силой взамен той, что подарила «Умри после меня», уже изрядно потраченной и приутихшей. Оно рвалось в бой, жаждало потратить эту силу, выплеснуть в горячкие драки. Но остатками разума Лучана понимал, что и этого займа хватит ненадолго. А потом он просто упадет и умрет. либо от истощения, либо от отравления, либо демон его прикончит. Роскошный выбор. Оказывается, он уже успел взять дагу. Позади Аластор отмахивался секирами, и Лучано сделал шаг вперёд, чтобы не мешать ему. Удар, уклон, удар, уклон. Принять очередную оскаленную морду на рапиру, добить дагой. Стрехнуть мерзость с подноги. Поменять дагу и рапиру местами. Не только берётёров учат фехтовать обеими руками одинаково, а так мышцы устают медленнее. Удар, уклон, удар, уклон. Он не знал, сколько времени прошло. Отравленная зельем кровь туманила разум, и время то сжималось, летя обешенным с коконом, то растягивалось так, что каждое движение представало томительно долгим. Демоны пёрли и пёрли. Аластор сначала уронил одну секиру, потом и вторую, перехватил уже двумя руками. Даже его железные мускулы не выдерживали такой нагрузки. Сам Лучана давно свалился бы, если бы не двойная доза дори. но он по опыту знал, как коварны действия таких средств. Вот только что ты полон сил, но миг и валяешься на полу, дохлый, как снятая шкура. А тварьи все не заканчивались. Пушок рвал их молча, снова онемев. Взлетала и падала секира Аластора. Мелькала его собственная рапира. Вот Альс упал на одно колено, но поднялся, проречав какую-то непристойность. Лучана посоветовал бы ему беречь дыхание — Но во рту так пересохло, что язык не ворочился. Смертельно хотелось пить, но даже до флажки не добраться было. Он равнодушно подумал, как же хорошо, что ласточка осталась в футляре, пристёгнутом на сбежавшей Донне. Может быть, кобыла доберётся до людей иютню найдут. А вот перлюрена уже никак не отпустить. Лу, уходи, а Ластора вернулся к нему. Он был весь покрыт кровью. чёрной вязкой демонов и алой своей собственной. Кожаная куртка, и когда только успел снова надеть, местами превратилась в бахрому от когтей тварей. На штанах выше колена кровоточили глубокие порезы. Лучана стиснул зубы, изнывая от отчаяния. Им бы хоть небольшую передышку. Альса надо перевязать и срочно напоить средством от заразы, да хоть бы просто раны прижечь. Уходи, повторила Ластор, шатаясь. Тебе незачем. Незачем, кивнул Лучана, чувствуя, что даже на это простое, крошечное движение сил ушло подозрительно много. Ну вот и откат. Не магический, как у Айлин, но ничуть не милосерднее. Сейчас он упадёт и больше не сможет прикрывать Альсу спину. Стало так обидно и горько, что дыхание перехватило. Но ну и где моя обещанная счастливая смерть? Изве典но поинтересовался Лучана у далёкой Минери. Ладно бы хоть Альс выжил. Но Дарвинанте снова рухнул на одно колено и встал гораздо медленнее, пока Лучана отбивался от твари из-за них двоих. Взревев, он вложил последние силы в несколько могучих ударов, расшвыряв твари, мечущихся вокруг словно крысы. А потом упал снова и уже не поднялся. Пошок случайно встали над ним, прикрывая демонов. Лучана успел подумать, что синьор Собака, конечно, не знает усталости, но даже его волшебных сил вряд ли хватит. И когда упадёт он сам, могучего волка дава попросту порвут на куски. А потом он всё-таки упал. На Альса, стараясь прикрыть его собой ещё хоть на несколько мгновений, безнадёжно и упорно пытаясь отсрочить неизбежное. Закрыл глаза, ожидая, что вот-вот в тело вопьются клыки. Но вместо этого вдруг услышал ржание. Совсем не такое, как это спуганных лошадей, злое и яростно громкое. Что-то дрогнуло рядом и под ним, то ли тело Аластора, то ли сама земля. Приподнявшись на локте, Лучано попытался встать, сражаясь с собственным телом, которое налилось тяжестью, и каждый непослушный мышцей и сухожилием мстило за такое с ним обращение. Вяло перевернулся на бок, сползая с аластора, и замер. Этого не могло быть. Да, он просил о чуде, но кто он такой, чтобы его просьбы исполнялись, да ещё так быстро? Да ещё именно этим божеством? Ржанье снова раздалось над холмом, победное, мощное. И огромный чёрный жеребец с развивающейся гривой, словно сошедший с храмовой фрески, замер встав на дыбы. А потом опустился и заплясал, доведя демонов железными тарелками подков. Лучана моргнул, потом ещё и ещё раз, с усилием поднял руку, протёр глаза, но видение не исчезало. всадник в седле жеребца будто слился с ним воедино. Бросив поводья, он рубил демонов с обеих рук тяжелыми саблями, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Смоленные волосы растрепались на ветру. Смуглое лицо показалось Лучана таким знакомым. — О, а вот и Баргот подъехал, — удовлетворенно подумал Лучана, опираясь на локоть и с удивительной безмятежной отрешенностью, наблюдая, как последние твари дохнут под копытами чудовищного коня и сабельными ударами. Странно только, что с этой стороны, а не с той. А ведь Аитялин ушла туда. Хм, а хозяина, получается, дома нет. Что за чушь лезет в голову? Но как же он прекрасен. Стоило дожить до того, чтобы увидеть. Усталость и зелье мутили ум. Лучана из последних сил старался сохранить сознание, наблюдая за борготом. А тот, расправившись с демонами, спрыгнул с коня и метнулся к ним с аластором, опустившись рядом на одно колено. Глянул на потерявшего сознание Альса, ещё сильнее свёл нахмуренные густые брови и требовательно спросил у Лучана: "Почему ты на Дарвинанском? Аэлин Ревенгар, где она?" "Там." Луча нас трудом мотнул головой в сторону закрывшегося разлома и два ворочающимся языком пояснил: "Ушла, прыгнула туда". Он так и не понял, почему Боргот сменил язык, страшно чёрными словами выругавшись по арлизийски в адрес всех благих и себя заодно. Потом взял запястья Альса, одним умелым движением опытного целителя или убийцы нашёл пульс и поморщился. стал и шагнул к бывшему разлому, безошибочно определив, где он был. Запретив себе терять сознание, Лучана несколько раз поднимал вялую руку, но всё-таки нащупал ещё одну шпильку. Сил отломить головку у него уже не было, так что он просто раскусил её и сунул осколки Аластору в рот. Хоть что-то. Им бы сейчас умелого целителя, и Альс мог бы выжить. Баргот тем временем полоснул одной из собственных сабель по ладони, сложил руку ковшиком и через несколько мгновений швырнул пригоршню крови в сторону портала, что-то заорав. Лучана неплохо знала релизийский, но всё, что смог разобрать, это ругательства, больше подходящие портовому грузчику. Они мешались с какими-то ритуальными обращениями. А потом Баргот ещё раз плеснул кровью в воздух. и Лучана разглядел слабое мерцание на том месте, где раньше был разлом, и куда кидалось кровью рехнувшееся темное божество. — Крови тебе мало! — заорал Баргот, снова переходя на Дровинанский. — Девчонку забрал, да? — Выходи, тварь, со мной попробуй. — А ее верни, слышишь? — Я требую по праву. — Твоему праву, слышишь? — Твоего, тварь, избранного! и ты её вернёшь а крови на он блеснул в третий раз и лучана окончательно смирился с тем что сошёл с ума ничего удивительного если такую дурь намешать именно это смуглое гробоносное лицо с чёрной бородкой он видел на фреске в храме семи благих и конь вроде тот же самый только вместо чёрного плаща бившегося за могучими плечами дымом от пожара Сейчас на Борготе была обычная кожаная куртка, укреплённая железными пластинами, шестяные штаны и высокие кавалерийские сапоги. Но лицо тоже, и взгляд никто другой не смог бы смотреть так яростно и вызывающе. Человек или божество, но он бросал вызов запределью, и сердце восхищённого и благоговейно замершего Лучана застучало быстро и сладко. Айлин закричал их соластором спаситель, и мир содрогнулся. Лучана едва не зажмурился, но заставил себя смотреть. Это всё, что он мог сейчас сделать, и от этого он не отказался бы даже грозе ему любопытства смертью. Бывший разлом вспыхнул невыносимо ярким светом и раскололся снова. В тёмном пространстве мелькнул ослепительный силуэт, который Лучана не смог разглядеть. Но стоящий перед разломом Баргот даже не пошатнулся, лишь прикрыл рукой глаза, словно всматривался вдаль, и повторил, ломая реальность железной волей, звучащей в его голосе: "Я пришёл за своим, верни её". И ты это спустишь? уточнила притемейшая, еле уловимо подняв бровь. Мастер Кирин пожал плечами и снова уже в третий раз провёл пальцами по щеке. Наглец, повторил он уже с откровенным удовольствием. Но когда я не ценил отвагу, бросить мне такой вызов, какого я не могу не принять, зная точно, что проиграет, и зная, чего я могу его лишить. Право же, Это стоит восхищения. Лишить? Ядовито-ласково повторила притемнейшее. И Айлин вдруг показалось, что они говорят не столько о произошедшем только что, сколько о чем-то давнем, неизвестном никому, кроме них двоих. И чего же? Рода, жизни, магии. Разума, обронил мастер Кирен, и из глубины его... Вдруг выльнивших до бесцветно-серого глаз выглянуло нечто равнодушно холодное, жёлткое и столь чуждое, что Айлин сразу, без тени сомнения, поняла, чем на самом деле страшен Баргот. Она мимолётно удивилась, почему он назвал притёмную госпожу Вереск, но тут же это забыла. Кто-то явился спасти её, Айлин. Кто-то прорывается во владения самого Баргота. «По праву? А разве у Баргота может быть избранный? Ох ты, да какая разница! Кто бы это ни был, если он может забрать ее в мир живых, значит, еще не все потеряно. Неужели она может вернуться?» «И правда, на редкость отважный смертный», — уронила Притемная странно невразительным голосом. Впрочем, не стоит удивляться, что он решил нарушить все правила, на которых стоит этот мир. зная, чей он избранный. Нарушать правила это моя привилегия, согласился Кирен, извлекая откуда-то из воздуха ещё один платок и тщательно вытирая щёку. Но одно из них, согласись, он всё-таки применил верно. Врата можно открыть с той стороны. А наша милая гостья, он задумчиво оглядел Айлин, и она похолодела от напряжения и страха. Она всё ещё жива. Значит, не тебе решать, как с ней поступить, а мне. Благодарю за своевременное напоминание, что мы обе у тебя в гостях. Ещё холоднее сказала притёмная. И каково твоё решение? Не припомню, чтобы ты позволял кому-то оскорбить себя безнаказанно. Ты помнишь старые законы Кирен, те, что пришли сюда вместе с нами. Виновен не только тот, кто поднял руку, Но и тот, ради которого это было сделано, в участии твоего избранного волен ты сам, но это моя названная дочь. Голосом притёмный можно было морозить птиц на лету, и Айлин поёжилась, ледянее от страха и надежды одновременно. Две могущественные силы то ли сошлись в схватке за неё, то ли вот-вот это сделают. А она даже ничего не понимает. Кто пытается ее спасти? Зачем она понадобилась избранному Баргота? И что с друзьями, которые остались на холме? Я тоже благодарю тебя за предположение, что я способен наказать ребенка, не вовремя заглянувшего на супружеский ужин. Вижу, ты наконец-то прониклась в моей ужасной репутации. Если голос притемный был звенящим льдом, то Керен каждым звуком источал яд. На несколько мгновений на террасе повисла тишина, а потом притёмная потёрла виски и отвела от супруга гневный взгляд. Айлин же смогла вздохнуть свободно, поняв, что ничего страшного прямо сейчас не произойдёт, и мир не рухнет в бездну очередного божественного гнева. "Что ж, юная леди", обратился к ней Кирен, словно ничего и не случилось. "Надеюсь, вы поняли, что произошло?" По правилам, которые старше этого мира, дверь между живыми и мёртвыми можно открыть со стороны живых. И тот, кто это сделает, имеет право забрать своё, если кроме права у него хватит на это сил. Впрочем, он бросил чуть насмешливый взгляд на притёмную. Фавориты мои драгоценные леди обычно всего лишь просят о её милости. Она бывает очень благосклонна к своим избранным. Я ценю учтивость и хорошие манеры, парировала притёмная госпожа. А как действуют твои любимцы, дорогой? О, прости, я бестактна. У тебя их так давно не было, что ты вполне мог позабыть, как им положено себя вести. Судя по этому экземпляру. Что поделать, драгоценная, пожал плечами мастер Керен, и Айлин окончательно поняла, что эти двое до сих пор супруги. только очень близкие могут так извитильно и одновременно любезно беседовать. Я же не виноват, что приличный разум встречается гораздо реже мощного магического дара. По крайней мере, мой избранный точно знает, чего хочет. И он хотя бы является ко мне, своему покровителю, совершенно трезвым и полностью, хмм, одетым. Явно скопировал он притёмную. Не носится вокруг садов налокавшись корвеина. не встречает божественных гостей в подштаниках и даже не. Он покосился на Айлин и осёкся, словно проглотив то, что хотел сказать. Но кто это, робко выдавила Айлин, которая ничего не поняла, кроме того, что речь идёт об избранных. Конечно, о том, что избранные притёмной госпожи, такие как лорд Бастильера, могут вывести душу из садов, она знала, но Кирен говорила о чём-то совершенно ином. Кто кого встречал в подштаниках, кто бродил вокруг садов пьяным, и кто сейчас ломится сюда в запредье. А вот притёмная госпожа, судя по едва заметному румянцу на щеках, эти намёки понимала отлично и, кажется, была ими раздрадосавана. Какая разница, пожал плечами величайший ужас всего известного Айлен мира. Человек, который не побоялся бросить вызов мне. Этого достаточно. И вы его примете, спросила она, всматриваясь в безумно яркую зелень глаз, так напоминающих её собственные. Нет, невозмутимо ответил Боргод. А потом, будто насладившись тем, как упало её сердце, ехидно добавил: стану я ради каждого наглеца прерывать свидания с моей драгоценной леди супругой. Позор, тихонько фыркнула притёмная, но Айлин переведя на неё взгляд, Заметила притаившуюся в уголках губ улыбку. Не тени уже. Терраса дрожала всё сильнее. Деревья в нескольких шагах от неё гнулись от беззвучного, но сильнейшего ветра, и Айлин показала, что она стоит в сердце огромного вихря, закрутившегося вокруг неё, такой маленькой и хрупкой. Даже двое могущественных древних божеств сидящих напротив неё в человеческом обличии не ужасал её так, как этот вихрь, грозящий проломить стену между обычным миром и запредельем. Не буду, согласился Боргод. Выскользнув из-за стола одним неуловимым движением, он оказался рядом с Сайлин, прижал холодные ладони к её вискам и, склонившись, шепнул в самое ухо: "Не стоит тебе помнить всё, что здесь было". Например, все эти разговоры насчёт моего избранного совершенно лишние. Ты согласна, девочка? Не знаю, выдавила Айлин и поняла, что не помнит, о чём её спрашивали. О чём-то важном, это точно. Но вот о чём? Не увлекайся, неодобрительно бросила притёмная госпожа и тут же улыбнулась. О, прости, молчу. А можно мне помнить остальное, выпалила Айлин, шале от собственной дерзости. Эту встречу, вас, этот ужин. Я никому не расскажу, честное слово. Ну, что вы до сих пор вместе? Она покраснела и зажмурилась, понимая, что это уже даже не дерзость, а откровенная наглость. Но вдруг услышала два смешка, слившиеся в один. Можно, насмешливо разрешил ужасный баргот. Раз уж никому, кто я такой, чтобы запрещать ребёнку помнить семейный ужин. Прощай, милая юная леди. Постой. Стол с ужином куда-то исчез, а перед вскочившей Айлин оказалась сама притёмная госпожа, которая обняла её крепко, как обычная живая женщина. Как тётя Элоиза, например. Айлин вдохнула чудесный аромат ее духов. Цветы, какие-то драгоценные смолы. «Вереск» снова пришло на ум. «Кажется, понятно, почему». «Я вернусь», — шепнула она виновата, в изящное плечо, обтянутое лиловым шелком. «Я обязательно вернусь». «Куда же вы денетесь, юная леди?» — отозвался вместо притемный Баргот и, убрав с висков Айлин ладони, шокнул пальцами. Сюда все возвращаются, рано или поздно, так или иначе. Позёр ещё успела услышать Айлин, и тут ночной сад вокруг тирасы почернел. Немыслимой силы вихрь подхватил Айлин, словно пушинку, вырвал из объятий притёмной и понёс куда-то. Она успела сжаться, ожидая чудовищной боли, что испытала в прошлый раз. Но Вихрь был удивительно бережным. Он протащил её через тьму, тянущую, как лен щупальце, через ледяную бездну немыслимого пространства, через множество преград, которые она успела мельком почувствовать, но даже не испугалась, и вышвырнул в полный сияние мир дня. Запахи, звуки, Ощущения рухнули на Айлин, и она почувствовала себя такой живой, какой ещё никогда не была. Айлин выдохнула, и это знакомый голос, и она поняла, что лежит в объятиях. Огромный мужчина, смуглый, черноглазый, заросший чёрной бородой, стиснул её так сильно, что Айлин пискнула. Она смутно понимала, что должна узнать его. но не могла знакомый голос, хоть и охрипший, никак не со치тался с этим лицом аризийского разбойника или пирата. Айлин, повторил мужчина, не отводя от него глаз. Где-то рядом были Аластор и Лучано, и надо было непременно увидеть их, но Айлин не могла оторвать взгляда от лица человека, который её спас. Приехал сюда через всю страну, бросил вызов самому Барготу, И всё это ради неё. М- магистр, прошептала она растерянно, как только смогла дышать. И тут же исправилась, настороженно и счастливо выдохнув всей грудью. Дункан,